18 семнадцатая. Дома меня встретили праздничным ужином. Галия с Ириной Леонидовной тоже сочли наш переезд, пусть и временно, знаменательным событием. Так что мой торт прекрасно вписался в общее настроение. Загид шампанского сходил, купил, и мы очень душевно посидели. Даже Галия выпила глоточек. «Надо пофотографироваться побольше, пока мы здесь», — взглянула она на меня с улыбкой. Потом обустраивал себе рабочее место на кухне. Хорошо, сейчас не надо с целыми коробками документов работать. Сел расписывать новинки для Межуева и работал до глубокой ночи. В среду наши парни опять притащили очередное письмо в университет. Чуть не вырвался, когда Леха положил его передо мной. — Но вы чего? Опять снова здорово! — вырвалось у меня. — Ты подожди! Прочти сначала! — сказал он. Писали комсомольцы из Калининской области. Они ничего не просили, они просто сообщали, сколько останков, павших в последней войне воинов они нашли, сколько удалось идентифицировать, а сколько осталось безымянными. Не понял. А при чем тут комитет по миру? Поднял я глаза на обступивших меня товарищей. — Вы спросили у Марка? — пожал плечами Булатов. — Он говорит, а куда им еще писать? — А что, нет специализированных каких-то организаций? — удивился я. — Военкомат надо уведомлять. Все, кого только нашли, числятся же без вести пропавшими. — Я так понял, что не всегда можно понять, кого нашли, — пояснил Леха. — Военкомат разберется, — уверенно сказал я. — Все ордена и медали с номерами, но ну и личные медальоны же еще есть. — Марш сказал, что эти ребята хоронят то, что осталось после черных копателей, — проговорил Ираклий. А мы же нет ни оружия, ни наград, они все тащат. — Вот как? — ошарашенно оглядел я друзей. — А милиция что? — Ничего, — ответил Булатов, скрестив руки на груди. Случайно кто-то наткнулся на раскоп. Марк объяснил, что там, где бои серьезные шли, все леса — одна братская могила. Если в таком раскопе документы сохранились, то властям сообщают, если нет, то перезахоранивают, и все. — Блин. «Идешь себе за грибами», — представил я, а тут раз, братская могила разрыта. «Плохо дело, мужики. А что же, черных копателей никто не контролирует? Они же не просто так копают. Они оружие ищут. Это же статья. Что, всем все равно?» «О чем ты говоришь?» — махнул рукой подошедший к нам Давыдов. «Попробуй за ними уследи. Они же тоже не дураки. Дуристами прикидываются». «Это так нельзя оставлять», — озадаченно проговорил я. Скажите Марку, что вы это письмо мне отдали. Я взял конверт и посмотрел адрес. Ржевский район. Как бы туда ехать не пришлось. За материалом для новой статьи. Не знаю еще, что я буду с ним делать, но что-то делать буду точно. Так это не оставлю. Москва, Лубянка, шестое управление. Генерал-майор Голик Федор Анатольевич сильно удивился, столкнувшись в лифте собственного дома со студентом, с которым только что спорил на лекции. Еще вчера он решил навести о нем справки, и только появившись на службе, сразу поручил секретарю вызвать его куратора. Уж приводившего его каждый раз на лекцию капитана не запомнить было невозможно. — Вызывали, Федор Анатольевич? — прибыл капитан Румянцев. — Да, по поводу вчерашнего лектора есть вопросы. Кто он? Ивлев Павел Тарасович, 55-го года рождения, студент второго курса экономфака МГО, женат, двое детей, внештатный сотрудник. Доложил румянцев. А как он оказался вчера в высотке на котельнической набережной? Не могу знать, товарищ генерал-майор, тут же напряженно ответил Румянцев. А кто знает? начал сверлить его взглядом генерал. «Возможно, полковник Воронин в курсе», — поспешно предположил Румянцев, переводя стрелки на начальство. «Свободен», — отпустил его Голик, потянулся к телефону и велел секретарю связать его с полковником Ворониным. Но Воронин тоже не смог внятно ответить на вопрос генерала. «Вот, все у нас так», — недовольно сказал Голик, положив трубку. «Москва, Лубенко. Кабинет полковника Воронина». Этому а что еще от Ивлева понадобилось?» — недовольно проворчал Воронин, положив трубку. Только что парень две проверки прошел, что опять начинается по новому кругу. Подумав немного над сложившейся ситуацией, полковник Воронин решил проинформировать о ней заместителя председателя КГБ Вавилова. Секретарь зампреда быстро его переключила, повезло. «Добрый день, Николай Алексеевич. Хочу доложить, что моим Ивлевым шестое управление интересуется очень настойчиво. Лично Голик. Как бы ни началось опять, что ненужное, сколько же уже можно? — А как думаешь, Павел Евгеньевич, в связи с чем у Голика интерес возник? — поинтересовался Вавилов. — Он вчера на лекции с ним зацепился. Больше у меня нет никаких предположений. — Так, давай ко мне с этой лекцией. Распорядился зампред, и Воронин немедленно направился к начальству. Хорошо, хоть как раз Румянцев успел все по ней подготовить, включая вопросы и ответы докладчика. Москва, Лубянка, кабинет заместителя председателя КГБ. Ознакомившись с содержанием вчерашнего выступления Ивлева, зампред отложил материалы лекции и задумчиво посмотрел на полковника. А какие вопросы из этих лично Голик задавал? Воронин показал в тексте. «Что же Голик так задергался, а, Павел Евгеньевич?» С недоумением спросил Вавилов, не найдя ни в вопросах Голика, ни в ответах Ивлева ничего, что могло бы заинтересовать шестое управление. «Не могу знать, Николай Алексеевич». Озадаченно глядя на него ответил Воронин. «Ну, хорошо, что предупредил. Все верно, новые суеты вокруг Ивлева нам не нужно, а то он от нас точно сбежит. Будем разбираться» отпустил его зампред. Москва, МГУ После пар Сомедов собрал членов комсомольского прожектора с объявлением, что им завтра предстоит рейд на одну из обувных фабрик района. Получив задание, комсомольцы вышли из его кабинета. — Да, был бы Паша Ивлев, нам было бы намного легче. Сильно, разволновавшись на заседании, проговорила Маша. — Это будет мой первый рейд во главе группы. Как мне страшно. «И бойся, мы же рядом», — подсказал ей Мартин. «Можно Пашу попросить помочь что-то подсказать. Я уверен, он не откажет». «Он, наверное, уже ушел», — с сожалением сказала Маша. «Занятия уже давно закончились». «Домой ему можно позвонить», — подсказала Регина. «Он дома сейчас не живет», — ответил Мартин. «У него там ремонт полным ходом». «А где он живет?» — стараясь не выдать своей заинтересованности, спросила Регина. «Там есть телефон?» «Может, и есть», — ответил Семен Давыдов, многозначительно переглянувшись с Мартином. «Так надо узнать и позвонить», — продолжала наседать Регина. «Мы дождемся завтра, и все у него узнаем», — ответил Семен. «А если его опять не будет?» — возразила ему Быстрова. «А когда его не было?» — тут же спросил Семен. Регина поняла, что сболтнула лишнего, фыркнула и пошла вперед, делая вид, что все это ее не касается. Москва. Лубянка. Кабинет заместителя председателя КГБ. Вавилов распорядился вызвать к себе Голика. — Федор Анатольевич, приветствую! — начал он, когда тот явился. — Не поделишься? В чем причина твоего внимания к Ивлеву, Павлу Тарасовичу? — Да, собственно, ничего особенного. Немного растерялся, совсем не ожидавший услышать такой вопрос от зампреда КГБ генерал. Ехал с ним вчера в одном лифте у себя дома. Интересно стало, что он делает его в высотке на Котельнической. И все? — не поверил Лавилов. — Николай Алексеевич, ну вы тоже меня поймите. Только что с ним на лекции бодались в полный рост, а через полчаса он ко мне дома в лифт заходит. У меня вся жизнь перед глазами пробежала, пока до пятого этажа доехал. «Вам не кажется, что его внутреннее содержание не соответствует внешнему?» «Да брось, Федор Анатольевич!» Пытаясь сдержать улыбку, проговорил зампред. Парень две проверки прошел. Причем одна из них началась по просьбе Межуева из КПК. «Знаешь такого?» «Знаю», — кивнул Голик. «Знаешь причину этой второй проверки?» «Межуев счел пацана слишком умным и информированным». Так что ты не одинок, а главный Межуев этого пацана с самого начала опекает. И результаты проверки, насколько я понял, его полностью удовлетворили. Так что если Ивлев оказался на Котельнической набережной, значит, тому есть причина. И мы в ней разбираться точно не будем. Я лично дорогу КПК переходить не хочу. Понял. Кивнул Голик. После пар заехал в Верховный Совет, оставил записки Пархоменко и Воронцову. Валерия Николаевна вручила мне талон в стол заказов. Решил спуститься в Комитет по миру по поводу письма, что парни притащили. — О, приветствую! — обрадованно встретил меня Марк. — Какими судьбами? — Здравствуйте, Марк Анатольевич. Ребята сказали, что письмо комсомольцев из-под Ржева мне отдали. — Сказали, — помрачнел он. — Насколько масштабно это явление? — спросил я. — Как часто приходят подобные письма? Приходят. Не сказать, что прямо каждый день, но убивает. И что вы с ними потом делаете? Ничего. А что тут сделаешь? Ответ хотя бы какой-то пишете? Ну, обычный ответ, что никто не забыт, ничто не забыто, светлая память. Понятно, — ошарашенно проговорил я. А как бы посмотреть на все эти письма? А что ты хочешь? — насторожился Марк. Масштаб этого явления хочу оценить. По этим письмам? Тут только малая часть, большинство же никуда не пишет. Даже так. Понятно, но, Марк Анатольевич, дело уж больно деликатное. Люди находят останки павших воинов, перезахоранивают, подходят к вопросу со всей ответственностью и уважением. Это надо как-то поощрять. Я им отвечаю, что они молодцы, Родина ими гордится. А что я еще могу сделать? Надо подумать. Я это письмо оставлю себе, ладно? «Сделаем иначе. Перепиши просто все с него. Зачем тебе оригинал?» «Спасибо». После Верховного Совета заехал в стол заказов, отоварил талон и поехал на нашу квартиру, где сейчас идет ремонт. Еще, поднимаясь по лестнице, по банке полная курков на подоконнике, понял, что курить мужики ходят в подъезд, дома не курят, что не могло меня не порадовать. Дверь была открыта, распахнул и чуть не улетел вниз». Мой чудесный паркетный пол сняли. Вместо него ниже сантиметров на пятнадцать-двадцать находились бетонные плиты. Вы не представляете, сколько под паркетной доской было мусора. Тут же подлетел ко мне прораб. Мешков тридцать вынесли. Ходите осторожно. Тут по полу идет проводка второго этажа. — И что вы планируете делать с этой разницей в высоте? — спросил я. — Выравнивать будем. Плиты неровные. «Где-то семь сантиметров до уровня подъезда, где-то семнадцать. Выровняем керамзитом, он добавит звукоизоляции. Сверху стяжку, на нее плитку и все остальное. Не волнуйтесь. Мы так делали уже сто раз. Угу. А водой со стяжки? Соседи снизу. Не заливали?» — забеспокоился я. «Тем более тут их проводка». «Все будет хорошо. Не первый раз так делаем». Успокаивал меня Жданович, следуя за мной по пятам. А я с предвкушением и понятной опаской пошел внутрь. Дверной проем в соседнюю квартиру уже проломили. Мужики выкладывали перегородки коридора. Показал прорабу, что не хотел бы ломать стены вокруг дверного проема и делать длинный сплошной коридор, как в больнице. «Дверей здесь не будет», — показывал я Ждановичу. «А вместо прямоугольных проемов сделайте, пожалуйста, две арки». Жданович округлил глаза, но промолчал и записал что-то себе в блокнот. Потом потребовал у рабочих угольный карандаш и вручил мне. — Рисуйте прямо на стене, — попросил он. — Какой формы должна быть арка? — Как я вам по воздуху нарисую? Тут просто углы надо заделать. Ну, может, и верхней точке пусть повыше будет, чем сейчас. Показал я ему широким движением, и мы пошли дальше. Он помог мне вытащить фоторужье из замотанного шкафа. Потом пошли с ним на кухню со списком галеи. Он выделил мне коробку и помог навязать на нее ручку из пенькового шпагата. Уже собираясь уходить, вспомнил про шкаф-купе. — О, Сергей Романович, а не думали еще над моей просьбой насчет дверей шкафа на роликах? — Как же не думал. Все время думаю. Откровенно поделился он. — Ролики уже нашел, но направляющие из чего сделать? Есть пара мыслей, но пробовать надо. «Давайте, Сергей Романович, пробуйте. Если получится, мы с вами такой же шкаф сделаем в коридоре напротив средней комнаты на шесть створок. От стены до стены. Надо только подумать, из чего сделать створки. Они должны быть легкие, чтобы их легко сдвинула даже женщина». А «Вот вы... Чем вам обычные дверцы не нравятся? На петлях?» «Коридор узкий. Дверцу раскроешь, весь проход перегородишь», — объяснил я. И тут же высоко надо и стремянку поставить, чтобы до самых верхних полок достать. «Да это понятно все. Непонятно, как сделать!» — махнул он рукой с досадой. «Ну, смотрите. Наверху направляющие и внизу. Верхняя выше, нижней в два раза. Дверца с роликами по высоте меньше расстояния от направляющей до направляющей на высоту нижней направляющей. Вставил дверцу сначала вверх, приподнял, вставил вниз». И она роликом наверху внутри направляющей держится. Все просто. Жданович принялся зарисовывать ручкой прямо у себя в блокноте. Наблюдал за ним, правильно ли он меня понял. А дверцы сами из чего сделать?» — спросил он. «А давайте я вас познакомлю с главбухом мебельной фабрики», — предложил я. «Хорошая фабрика. Посмотрите, какие материалы они сейчас используют. Может, что-то и подберете?» Толстые двери, как в обычном шкафу, точно не надо, будет слишком тяжелая, направляющие завечат быстро. Отвел его к Анне Аркадьевне, познакомил, и прямо приждановище пообещал ей, что если все получится, что ей тоже такой шкаф сделаем. — Да, Сергей Романович, — улыбнулся я, — вам же тоже дверцы нужны будут для себя. Уверен, вы себе такой же шкаф домой захотите. — Посмотрим сначала, что это будет ответил он, и мы попрощались с Анной Аркадьевной и спустились к себе. Чуть не забыл перед уходом к Ивану заглянуть. «Как дела?» — спросил я его. «Какие новости по нашему проекту?» «Оформляются», — пожал он плечами. «И когда начал раскопок?» «В середине мая где-нибудь», — как и само собой разумеющимся, — ответил он. «Чего?» — потрясенно уставился я на него. в мае не раньше?» — подтвердил свои слова Иван. Тогда все растает, а потом просохнет. А ты как хотел. Блин, как я хотел. Быстренько до зимы все перекопать, на зиму оформить землеотвод, подготовить проект, согласовать и в мае начать строить. Ха, вырвался у Ивана сдавленный хрип. Это ж тебе не огород перекопать. Это тонкая работа, слой за слоем. И сколько на нее надо времени? Ну, пару месяцев хотя бы. Слишком короткая экспедиция вопроса вызовет. — Я понял. Давай я завтра к вам с Литвиновым подъеду. Этот вопрос надо как-то решить. — Ну, подъезжай, конечно. Только как ты его решишь? Зиму отменишь? Что-нибудь придумаю, — ответил я и попрощался с ним до завтра. Москва, квартира эль -Хажжи. Марат привез Аишу с тренировки, доложил Фердаусу, что в посольстве его на курсы взяли, и еще раз поблагодарил за помощь. Игриво подмигнув Аишу на прощание, он ушел со счастливым видом. «Дядя Фердаус», — подошла к нему Аиша через некоторое время, — «можно посоветоваться?» «Конечно, дорогая», — отложил он свои дела и озабоченно взглянул на нее. «Что-то случилось?» «Нет», — покачала головой Аиша, заметно волнуясь. «Марат на курс арабского языка вчера устроился. Что ты обо всем этом думаешь?» Фердаус усмехнулся про себя, упорство, с которым Марат добивался признания у Аиши и ее семьи, вызывало у него только недоуменное сочувствие, но говорить об этом племяннице он не собирался. — Дорогая, это, конечно, неплохо, он расширит свой кругозор, но посмотрим, сколько он продержится. Фердаус с хитрой улыбкой взглянул на племянницу. — Посмотрим, насколько его хватит. И вообще арабский не самый простой язык. Будут ли у него еще хоть какие-то успехи в нем? Представил, как потащу коробку с кухонным скарбом и продукты с стола заказов в метро, а потом еще минут пятнадцать от метро до высотки и пошел за машиной в гараж. У высотки есть где машину оставить, целая крытая парковка во дворе, так что нечего людей смешить. С утра в четверг поехал в Институт археологии. Литвинов позвонил Алдонину, и мы устроили мозговой штурм на предмет сокращения сроков раскопок. «Поймите меня правильно», — убеждал я археологов. «Без заключения вашего института невозможно начать землеотвод. Это тянет за собой задержки с проектом, а нам весной надо начать строительство». «Ну как ты себе представляешь пулевые работы зимой?» — спросил Иван. «Под большой армейской палаткой человек на сорок, с электрическим освещением, с печками» начал расписывать я. «Жилье найдем где-то рядом, или там же, под большим шатром, поставите себе индивидуальные обычные палатки. На субботу-воскресенье домой будете приезжать. Автобус вам выделим. В пятницу он вас привезет вечером домой, а в понедельник утром отвезет на раскопки». «Вообще, сколько человек в экспедиции планируется?» «Пять, как минимум», ответил Литвинов, переглянувшись с Иваном. другой вопрос, что руководителя непосредственно в поле не обязательно постоянно находиться» а если больше человек будет работать это ускорит процесс поинтересовался я курган конечно небольшой но человека четыре на лопате не помешает высказался иван а ты говорил если слишком короткие сроки у экспедиции будут тоже могут вопросы возникнуть может уже по бумагам пусть она начнется предложил я можно так увеличение состава надо будет заново согласовывать отозвался литвинов а вы не согласовываете ответил я «Пусть люди отпуск оформляют. Мы им сами за работу заплатим. Надо начинать. Напишите все, что вам надо и когда. Я вечером сегодня к тебе зайду». Повернулся я к Ивану. «Хорошо», — кивнул он. «И еще, чуть не забыл», — хлопнул я себя по лбу. «Мы бы хотели какую-нибудь выездную выставку на заводе организовать. Есть у вас возможность помочь? У нас там клуб любителей старины. Буду вам очень благодарен». «У вас же наверняка в запасниках института всяких диковин старинных полно». «Клуб любителей старины, ты слышал?» — повернулся Литвинов к колдонину, снисходительно усмехнувшись. «Вы займетесь на заводе популяризации археологии и, уверен, в отчетах вашего института это смотреться будет неплохо», — предложил я. «Кстати, а вы не читаете лекции от общества знания? Мы бы вас к себе на завод часто приглашали».